Глава 21. Наиль. Двигатель адски гудит, окажется, что это в голове. Она болит еще адски. С того самого момента, как Крис увидел на свадьбе друзей, идти не хотел, но надеялся, что встречу ее. Только вот не так. Не беременная другого или от меня. Я ведь почти забыл ее, Почти смирился с тем, что ее в моей жизни больше не будет. Почти смирился с тем, что так и буду бегать по бабам, пока дома меня ждет всегда покорная до тышноты Нелли, моя невеста. А для утех сойдет и Вершинина, покорно исполняющая роль любовницы. Мы с Крис плохо расстались. До сих пор вспоминать тошно. Я прекрасно помню последний день, когда видел ее. Вот так же ворвался в ее квартиру, чтобы забрать ее и уехать из Питера. А в ее постели Виктор этот Гумов, я думал, убью ее. Думал, что убью его. Она даже не отпиралась. Сказала, что раз мне можно по бабам ходить, то и она чем хуже. У нас же, блядь, равноправие. Я почти вылечился. Почти принял свою жизнь без этой дряни. А тут она. Да еще и утверждает, что беременна. Я бы и не поехал за ней. Но Лиза меня завалила сообщениями и звонками. А потом и Матвей позвонил. Потому что его, блядь, брачная ночь срывается. И вот я снова появился в ее квартире. А там полный хаос, который видеть непривычно. И она, отбивающаяся от Глумова. Какого хрена? Они же любовниками были. Почему она отбивалась в этот раз? Ничего мне рассказать не хочешь? Нет. Заебись. Ну и отлично. Меньше гемора. Сейчас я выясню, что ребенок не мой, покажу справку Матвею, чтобы от меня все отъебались, и больше меня с Крис связывать ничего не будет. Ничего, кроме общих воспоминаний о времени, что мы провели вместе. Ничего, кроме рассказов Вершининой о том, как она меняет парней. Именно тогда мы с ней разошлись, потому что я не мог в это поверить. «Не мог» но приехал к ней домой и убедился. «Дрянь! Какая же она забурная дрянь!» Взгляд невольно касается колен, между которыми она сжала две маленькие ладошки. «Почему я до сих пор помню, какая нежная у нее кожа? Почему по телу идут мурашки просто от воспоминаний о том, как она гладила мои плечи после трудового дня?» Могла успокоить одним прикосновением. Я почти забыл, выкинул из головы и решил, что буду жить дальше, а тут она снова, да еще и пытается мне свою беременность навязать. По телу все еще током бьет адреналин, пальцы от раны крови щиплет адски. Мне хочется вернуться в ту квартиру, мне хочется добить урода, что стал окончательной причиной нашего разрыва а, может быть, является отцом ее ребенка. Я до сих пор задаюсь вопросом, зачем она с ним легла. И с глебом своим. Что доказать хотела? Что желанно? Неужели я этого недостаточно показывал? Мы приезжаем в квартиру, в которой я сам не был уже несколько месяцев. То у брата Демид ночую, то на работе. Здесь слишком много ее. Она ничего ведь не забрала: ни вещей, ни техники, что покупал. И запах ее, сука, внутренности сводит. Выкинуть все хотел. Сжечь, а рука не поднялась. Так и оставил квартиру, словно музей, в котором ничего нельзя трогать руками. Я и сейчас здесь находиться не собираюсь. Лучше в машине переночую. «Заходи. Чего встала?» — говорю резко, поставив ее рюкзак на пол. «Завтра утром поедем делать тест». «Ладно», — говорит она, — и на меня почти не смотрит. «А мне не только, чтобы смотрела хочется, а чтобы оправдывалась, чтобы прощения просила, чтобы все, что сказал брат о ней, неправдой оказалось». Но мы ведь не в сказке живем, тем более она сама все подтвердила. Спасибо, Наиль. Я и не надеялась. Пока не за что. Если ребенок не мой, верну тебя туда, откуда взял. Да, понятное дело, кивает она и отворачивается. Проходит в квартиру, прекрасно зная, где свет включается, где кухня и как на ней готовить. Горло сводит от дурацкой обиды, а память услужливо подсовывает моменты из прошлого, где она готовила, а я отвлекал ее поцелуями. Сейчас меня отвлекает звонок телефона, и я, увидев на экране имя брата, на автомате беру трубку. «Да, Саид, ничего рассказать не хочешь?» Тут же нападает он, а я приваливаюсь к стене, вздыхая. Я хоть шаг смогу сделать без его надзора. О чем конкретно? Сегодня утром я встал, поссал, почистил зубы. Наиль, не поясничай. Я о твоей шлюхе, что решила своего ублюдка на нашу семью повесить. Думаешь, я не знаю, как живет ее мать и общий любовник. Тебе чего надо? А, а если ребенок мой, ты же потом мне весь мозг вынесешь. Мозг выносите мне только вы. В какую клинику ты ее повезешь? Да в Аврору, наверное. К Демиду. Это его клиника в центре Питера. Понял. Держи меня в курсе. «Ага. Хочу уже уйти, как вдруг слышу, как на кухне что-то падает и крик Кристины. Тут же бегу на звук и вижу, как она опускается на пол и хнычит в луже. «Ты чего тут устроила?» «Ничего. А можно начать разговаривать целыми предложениями? А можно перестать разговаривать со мной в таком тоне, как будто я тебе жизнь испортила?» брыкается Крис, вызывая невольную улыбку, а потом снова стонет, хватаясь за ступню. «Ты мне скорее мозг уже совокупила. Не могла кастрюлю удержать? Мне рука болит, и ты об этом знал. Ладно, не ори. У меня башка болит. Могла заказать обед. Нахрен готовить». Нет у меня денег, чтобы обед заказывать. Думаешь, я бы пришла к тебе в ином случае? А почему я должен твои проблемы решать? А может быть, потому что мы над этой проблемой вместе работали? Ну, это еще доказать надо. Наклоняюсь и легко на руки ее поднимаю. Совсем не изменилось, хотя уже пузо видно. Усаживаю на стол и поднимаю кастрюлю, из которой вылилась вся вода. Зашибись. Открываю приложение, чтобы заказ сделать. Чего тебе взять? Ничего мне не надо. Хорош выебываться, иначе я закажу еду и буду сам тебе в глотку заталкивать. Хамло, дура! Так чего тебе... Рагу с мясом и салат из овощей. На диете, что ли? Заткнись. Встает она и тут же поскальзывается, летит мне в руки. Ловлю ее и на автомате к себе прижимаю. Отпусти, убери руки. А раньше ты так не говорила. А раньше я тебя любила, а теперь мне нужны от тебя только деньги. Пытается оттолкнуть. А у меня горечь в горле, как от лекарства. Любила. Да, раньше она часто говорила, что любит. Буквально забрасывала меня заботой и признаниями. А когда я сказал, что у нас просто секс, то все кончилось. Начались встречи по субботам, и я даже выдохнул поначалу, потому что ее любовь душила. Отлично. Меня это полностью устраивает. Иду за тряпкой и все вытираю, пока она сидит и смотрит в окно. На меня, как обычно, даже не взглянет. А чего ты, аборт ты не сделала? Она бросает на меня затравленный взгляд, потом снова отворачивается, а через мгновение и вовсе встает. Я постоянно задаю себе этот вопрос. «И какие варианты?» «Все они тебя не касаются». Уходит она из кухни, а я дымываю пол и иду к ней. Сидит на диване. Ноут открыла, который так и ждал ее здесь. Хочется рядом с ней сесть, галиться и смотреть, как она... Высунув кончик языка, рисуют части моего тела. Но вместо этого я отворачиваюсь и иду к себе в кабинет. Взглядываю только, когда в дверь звонят. Крис сама открывает курьеру, а через пять минут приносит мне тарелку с моим бургером. Словно дежавю. Такое было и раньше, только за едой следовал поцелуй, который превращался в прелюдию, из-за чего еда всегда остывала. Крис уходит, даже не посмотрев на меня, а я на еду смотреть не могу. Достаю сигарету и курю, курю, курю, не понимая, что внутри творится. Мысли, обиды, претензии разъедают словно едкий дым. Как девчонка, которая меня любила, так легко легла под других. У меня это до сих пор в голове не укладывается.